Глава 24 четвёртая. группа искателей. Даня чувствовал, как закипает от предвкушения его кровь. Сила, полностью контролируемая, подвластная его собственной воле, переполняла всю магическую систему. Это чувство немного пьянило. Дане казалось, что он способен на все, Что любая тварь, которая встанет у него на пути, будет разорвана, скомкана или прибита к земле. Парень уже гадал, какие же монстры встретятся им. Может, опять повстречают стаю земляных волков? Что же в этот раз не понадобится даже разбивать вонючие грибы, чтобы расправиться с тварями? Или артефакт будут охранять какие-нибудь крылатые монстры? Даня уже представлял, как знакомят их с гравитацией. Но, в общем-то, неважно, какой враг встретится ему на пути. Даня со всеми расправится в легкую. Вдруг группа замедлилась. Их командир, граф Тимофей Оскарович Воробьев, подал молчаливые жесты, ребята выстроились в боевой порядок. Они достигли дубовой рощи. И, судя по карте, где-то здесь должен находиться артефакт. Вообще, Дани нравился набор бойцов в команду. Он, Артур и Никита обладали даром молний. У Дани она была основным даром, а вот гравитация — особенным. А Влад со своим отцом промышляли пламенными техниками. И если дар все взрывать у Влада передался по наследству, то его папаша должен быть настоящим крушителем. Владислав Потапов, воспитатель Артура, и Никита Алексеевич Михайлов, батя Никиты, не обладали магией, но все же выглядели довольно крепкими мужчинами, как показалось Дани, так что из них наверняка получится хорошая поддержка. «Будьте осторожны», — тихо и как-то прохладно произнес Тимофей Оскарович. «Не совершите никакой глупости». И с этими словами он задержал взгляд на Влади. Парень насупился от такого жеста, а остальным стало немного не по себе. Листья тем временем зашелестели сильнее, группа продолжала углубляться в рощу. Даня оглядывался и гадал, кто будет их противниками. Когда же наступит момент, чтобы проверить себя на прочность? Дани не терпелось начать настоящую драку поэтому команда графа Воробьева заставила его невольно осклабиться от предвкушения. Неподалеку упал желудь, ветви встрепенулись. Однако что-то здесь было не так. «И где все твари?» Тихо спросил Никита Михайлов. Он был из «Банды Спортиков» во втором «Д». Крепкий парень и, надо сказать, мог посоперничать во владении «Молнией» зданий. Ну ладно, если быть совсем откровенным, то это Дане надо соперничать с уровнем владения Молнией Никиты. Тут было несколько моментов. Дело в том, что раньше Дане приходилось тратить почти все силы, чтобы сдерживать дар гравитации. И на самом деле Молнией он до недавнего времени не мог нормально заняться. Когда можешь расхреначить все вокруг, как-то не до саморазвития, знаете ли. К тому же из-за последствий пробуждения Даня больше времени проводил на больничной койке, чем за учебной партой. А в другой академии так и вовсе. От воспоминаний о том месте сердца Дани заныло, а пальцы сами сжались в кулак. Вспоминать об этом чертовски не хотелось, так что парень встряхнулся и переключился на более приятные мысли. Сейчас, когда гравитация наконец-то подчинилась, очень уж хотелось ее обуздать окончательно. Но молния она была какой-то родной, более надежной, и Дани не забыл, что именно она помогла ему обуздать особый дар. Короче говоря, Даня очень хотел поправить свое положение и освоить всю доступную магию. И теперь он мог это сделать. С Артуром, несмотря на то, что он был на курс старше их с Никитой, тоже все было непросто. Подробности Даня не знал, но у парня явно какие-то проблемы с магической системой в общем и источником в частности. Так что хоть и контроль у него на высоте, все же в боевой мощи он уступал. Кажется, до встречи со Ставровым Артур и вовсе не мог нормально контролировать магию. Прямо как сам Даня. В общем, так получилось, что хоть и было у них в группе три мага-молнии, полноценным нельзя было считать никого из них. Тот же Никита еще не достиг первого ранга, и чтобы использовать молнию на полную катушку, им придется как-то объединяться. Или же... хе хе Даня подмывала устроить с пацанами настоящее соревнование. Вот и узнали бы, кто именно круче остальных владеет такой непростой стихией. Держать строй не расслабляться, снова процедил граф Воробьев. Влад невольно поджал губы и будто поборол желание обернуться в сторону отца. Даня чувствовал между ними незримое напряжение. За все то время, пока они шли, граф Воробьев ни разу не обратился к сыну напрямую. А тот, будто боялся требовать внимания и даже скорее избегал попадаться на глаза. Но у Влада хотя бы был отец. Даня своего не знал. И, если честно, глядя на эту парочку, становился все более убежденным, что это не самый плохой вариант. Даже на душе чуть легче было. Потому что рядом шагали Никита Никитич и Никита Алексеевич Михайлов, которые вели себя как нормальный сын с отцом. Никита-старший постоянно заботился о сыне. То поправит лямку на подсумке сына, то отгонит жука, то даст попить из своей фляги. Никита-младший же супился и отмахивался, строил из себя независимого и жутко взрослого. Ему явно не хотелось выглядеть ребенком на виду у одноклассников, но Даня лишь чувствовала зависть к нему. Даже Артур со своим воспитателем, Владиславом Потаповым, то разговаривали, то шутили, то поддерживали друг друга во время сложных участков пути вроде глубокого врага или плотных колючих кустов, где Потапов размахивал копьем, словно косой. Эти двое вели себя как друзья, или вроде того, хотя их не связывали кровные узы. Так что граф Воробьев показывал Дани, что бывает по-разному. Может, ему и повезло в каком-то роде. Вдруг его папаша был самым настоящим козлом. «Ни черта не понимаю», — нахмурился Влад. «Разве тут не должно быть кучи?» Но парень почувствовал на себе взгляд отца и тут же замолчал. Шелест усилился, кроны дубов качались все заметнее. Пара желудей упали в нескольких шагах от Дани. «Да уж, тишь да гладь, и никакой твари поблизости». А ведь мысль устроить соревнования среди повелителей молний казалась очень привлекательной. Вот только поле битвы не место для таких забав. К тому же Даня все равно хотел попробовать себя и в даре гравитации. Молния или гравитация? Эх, вот это дилемма. Дон да готов был сражаться весь день, только подвози противников. А вот молниями их побеждать или гравитацией? Уж какие то дилеммы ему нравились, не то, что прежде. Прежде у него просто не было выбора, а сейчас это все равно, что выбирать, какой подарок открыть первым. Тот, что в большой квадратной коробке и перевязанной бантиком, или ту длинную хреновину, в которой проглядывает силуэт явно чего-то острого и крутого. Но дубовая роща оставалась тихой и мирной. Кроны шелестели над головами, иногда падали желуди. Или что-то другое, тут не очень понятно. Разлом казался опасно знакомым. Но он напоминал обычный земной лес, и это была главная ловушка. То, что в родном мире было безопасным или даже съедобным, здесь могло убить и даже само сожрать тебя. От воспоминаний про вонючие грибы Даню до сих пор Поддёргивала. А когда Сергей Викторович на привале предложил сварить грибной суп, Даню снова дёрнуло, но затем он заметил, как рядом упал еще один желудь. Совсем рядом. Всего в паре шагов. Поэтому Даня отошел на эти пару шагов, наклонился и взял в руки желудь. Ему пришлось нарушить боевой порядок, но чутьё подсказывало, что это того стоило. Что ты делаешь, Ермаков? Злобно процедил граф Воробьев. «Вернись в строй!» Но Даня лишь отмахнулся от его команды, чем вызвал недоумение у графа и какой-то странный испуг Влада. Тот чуть не дернулся в сторону Дани, будто хотел его спасать. Последнее выглядело очень странно, но сейчас нужно было думать о другом. Кроны зашелестели еще сильнее, а вместе с тем, как поднять черный желудь. Будто сделанной из какого-то металла или темного гладкого камня, Даня вдруг осознал одну важную деталь. И с этим осознанием его бросило в пот. «Все в круговую оборону!» — воскликнул он и ринулся обратно к соратникам, формируя в руках готовые заряды молний. Влад, Артур и Никита тут же последовали его указу, а четверка бесят Ставрова, мигом превратилась в одну боевую единицу. «Да что ты себе позволяешь!» — разозлился Тимофей Оскарович. Граф Воробьев почувствовал, как у него из-под носа уводят власть над группой. Однако парни просто поступили так, как успели научиться во время тренировок Сергеем Викторовичем. Общая группа со взрослыми была более мощной, но совершенно не сработанной. Вот только скоро всем стало не до того. Кроны зашелестели, дубы будто задрожали, но ветра проще не было. Вскоре один из желудей с дикой скоростью пролетел мимо Дани всего в паре сантиметров от головы, а затем еще один, и еще. Пуф, пуф, пуф, пуф! Боевую группу со всех сторон начали обстреливать мелкими твердыми снарядами. Даня словил пару таких желудей и искривился от боли. «Ай! Ой!» — вскрикнули Никита и Артур. Они попали под обстрел, но не просто так. Владислав Потапов и Никита Алексеевич не были магами. У них даже не было щитов. Поэтому парни прикрывали их собственными телами. Никто из присутствующих не обладал стихией, способной защитить от такого нападения, и засада стала настоящим кошмаром. Поэтому Даня возвал к дару гравитации и создал вокруг них кольцо повышенной силы тяжести. Снаряды желуди застревали в нем, падали на землю или теряли силу удара. Скоро ситуация немного улеглась, но битва только началась. «Вот же зараза!» — прорычал Никита. Они все время были здесь. Да, сама роща и оказалась врагом. Дубы, многочисленные, тяжелые, кряжестые, все это время притворялись обычными деревьями, но теперь начали двигаться. От крон отделялись переплетения ветвей, похожие на длинные мощные руки, покрытые мышечными волокнами. Корни с треском выдергивались из земли, а шелест и треск превращались в подобие злобного ужасного рокота. Это были древы. Жуткие создания, способные уничтожить небольшую армию, если соберутся вместе. Прямо как сейчас? Блин! Даня швырнул несколько зарядов в ближайших монстров, но эффекта не было. Твари только слегка дернулись, словно прихлопнули надоедливого комара. — Ёшкин ты ж! — хотел выругаться парень, но вдруг вокруг боевой группы прокатилось огненное кольцо. Пламя разошлось в стороны, поднялось в высокой жаркой стеной и заставило древ остановиться. Граф Воробьёв показал свою силу, и желуди на время перестали прилетать. На монстр начали пятиться, шелестеть сильнее. Но то был крик ужаса и боли, пока пламя не угасло где-то в глубинах ожившей рощи. «Ха — Ха-ха, вот вам! — воскликнул Никита. Но затем древо вдруг зашелестели еще сильнее прежнего. Сто на ветве и треск корней переливались в угрожающие боевые кличи. Монстры снова пошли в атаку и на этот раз двинулись сами. Корни плевались с землей и медленно несли твари вперед, словно укрепленные башни, которыми раньше штурмовали стены крепостей. Их было много, очень много, и они казались могущественными тварями. Даня, Никита и Артур принялись швыряться молниями, а Влад — металлогненные шары, но это пришлось быстро прекратить. Атаки не возымели никакого эффекта. На уроках ОМБ до древ еще не дошли, но вообще-то Даня немного знал о них. В той академии, куда его послали, чтобы справиться с неподконтрольным даром, он часто коротал время в библиотеке, когда, конечно, его не запирали в карцере. И там ему попалась небольшая статья про этих жутко опасных монстров. Вот только следующая книга была про... <хм>. В общем, это была очень интересная и познавательная книга. И Даня не просто так отбросил инфу про древ, которых встречали не так уж часто. Это он и помнил, что в начале статьи говорилось, мол, древо редкие, и маг может за всю жизнь с ними не встретиться. Но сейчас Даня корил себя, что отбросил статью примерно на третий. Быть может, сразу понял бы, куда они попали. Да чтоб вас! Рыкнул он и запустил гравитационную аномалию в ближайшего монстра. Кряпс! Крона монстра свернулась. Часть ветвей переломилась и слетела на землю. А сама тварь вдруг остановилась и ощупала себя остатками кроны, прямо как завуч Академии осматривал свою проплешину под париком. Вельцин думал, что никто не видит. «Хе-хе-хе!» Но сейчас да не было не до смеха. «Получилось!» — воскликнул Артур. Однако его лицо быстро переменилось, когда древо ускорилось и вырвалось вперед, подтягивая свои древесные лапы и плюясь желудями. — Не получилось, — замотал головой Артур. — Ты его только сильнее разозлил. — Да вижу! — огрызнулся Даня. — Что же им делать? Граф воробьев продолжал швыряться пламенем, и это тормозило монстров, но не могло их всех одолеть. Сам он мог бы удрать, однако остальных бросить нельзя. — Да почему они не горят? проворчал влад воробьев младший старался не отставать от отца однако все силы уходили впустую древы только выглядели как деревья на ощупь на запах они ничем не отличались от обычных дубов разве что только желуди как выяснилось были железными камешками но они лишь мимикрировали под деревья а сами не слишком то боялись огня а под корнями прятались толстые широкие пальцы которыми они и под землю Шелест усиливался, скрип ветвей говорил о злости. Роща двигалась на них, сжимая кольцо окружения. «Зараза!» — прокричал граф Воробьев. Да с таким видом, что Даня понял. Тимофей Оскарович тоже осознавал, в какую задницу они попали. Даня сжал челюсти и подумал, что это сама судьба его так наказала за слишком самодовольные мысли. «Хотел проверить себя, да? Всесильный, никакой твари не выстоять, верно? На, пожалуйста! Самодовольный, чтоб тебя!» Дурак! Бам-бам-грамб! Атака продолжалась, мой барьер дрожал, но я даже не вспотел. Драк оказалась скучноватой и затянутой для схватки с драконом. Я даже успел подумать о своих подопечных, которые сейчас продолжали искать руны-артефакты. Вообще-то я все подготовил именно так, чтобы они имели все шансы справиться с заданием. Но с группой Воробьева все было немного иначе. Сам граф Тимофей Оскарович меня напрягал, и мне хотелось проверить его на прочность. Артуру требовалось настоящее испытание на грани возможностей, чтобы дальнейшее развитие пошло как надо. А Даня? Короче, парень слишком взорвался, ему требовалось чуть протрезветь и понять, что он не бессмертный. И уж. Точно не всесильный. А остальные просто попали под это крыло, так что перед ними даже немного стыдно. Но ничего, тоже полезно. Тот же Влад сможет вдоволь разрушать, и ему даже не придется делать ремонт в аудитории. А Никите давно пора проявить себя, а то он слишком затерялся среди более ярких одноклассников, хотя сам ничем не хуже. Дракон наконец-то выдохся, но так и не смог проломить мой барьер. От этого он злился еще сильнее, однако понял, что дальше так действовать нельзя и решил отступить. Здравое решение. Намного более здравое, чем использовать одни только клыки и когти в атаке на меня. Тем более, что драконы никогда так не дрались. Да, они имели толстую шкуру, острые клыки и когти, но их главным оружием всегда была магия. Дракон хаоса. А это хоть и другое существо, но был именно он. Одним лишь взмахом своего крыла заставлял распадаться источники своих противников. А если какие-то сумасшедшие монстры решали напасть на эту чудовищную тварь, они прямо на глазах превращались в пыль. Магия и дракон были едины. Каждое движение пропитано энергией. Поэтому меня очень удивила такая глупая атака. Тихо прорычал Теадрир. «Ага», — кивнул я. «Что-то туповатый монстр. Согласен». Этот дракон выглядел странно. Вел себя странно и странно дрался. Поэтому я решил не упускать случая и напасть самому. Если получится расправиться с тварью прямо здесь, никто не сможет помешать мне устраивать разломы там, где я хочу. Я не дал ему улизнуть далеко. Устремился следом и начал колошматить по искривленной хребтине. <говорит> Взвизгнул дракон. Но он разворачивался клацал зубами, махал крыльями, пытался отбиться. И даже швырялся в меня магией хаоса. Но то были лишь жалкие попытки. Он будто не умел управлять этой энергией на достойном уровне. А ведь разломы он мне заблокировал как самый настоящий мастер. Да что же, здесь не так, а? Настал мой черед обрушивать на него ураган ударов. Будто хлыстами я охаживал монстра плетью магических потоков, бил кулаками и ногами, добавляя энергию источника. Дракон летал из стороны в сторону, но не на собственных крыльях. От моих ударов. Я швырнул его в стену, чтобы отпрянуть, чтобы набрать разгона и ринуться вперед для решающего удара. Бамс! Теадрир метеором сбил меня в сторону. Я сам отлетел к ближайшему выступу. «Ты чего творишь, дракотяра?» — рассердился я. <рых> Прорычал он почти как самый настоящий дракон. От рыка даже оставшиеся сталактиты попадали вниз. А сам дракотяра грозно пригнулся на соседнем выступе и уставился на меня. «Чего?» — охренел я. «В смысле? Не смей... ее! Трогать.